Глава третья. С чего начинаются мифы? В главе второй речь шла главным образом о Новом Завете. Повествуя о менее давних, по сравнению с Ветхим Заветом, временах, он было остается наилучшей из всех попыток Библии стать исторической книгой ветхому завету я не стану уделять много внимания. он уводит нас еще глубже в призрачное царство мифов и легенд и ученые библиисты не принимают излагаемые там события всерьез. но мифы сами по себе важны и интересны. Так что в настоящей главе мы воспользуемся ветхим заветом как отправной точкой, чтобы поговорить о мифах и о том как они возникают. Авраам был родоначальником еврейской нации, основоположником трех важнейших монотеистических религий сегодняшнего мира — иудаизма, христианства и ислама. Но существовал ли он на самом деле? Как и в случае с Ахиллом и Гераклом или с Робин Гудом и королем Артуром, это невозможно узнать наверняка, и нет никаких убедительных аргументов в пользу того, что существовал. С другой стороны, существование Авраама не относится к необычайным утверждениям, требующим необычайных доказательств. В отличие от увеличения продолжительности дня Иисусом Новином, воскресенье Иисуса Христа или трех дней, проведенных ионой в брюхе огромной рыбы, ставки тут невысоки. У нас просто нет никаких доказательств ни за, ни против. То же самое относится и к царю Давиду, еще одному важнейшему герою иудейской истории. Давид не оставил следов ни в археологии, ни в каких-либо письменных документах помимо Библии. Поэтому можно предположить, что если он вообще существовал, то был мелким племенным вождем местного значения, вовсе не тем великим царем, каким его изображают песни и легенды. Кстати, о песнях. Песни Соломона, также известная как «Песнь песней» — это название лучше, поскольку ее автор совершенно точно не царь Соломон, единственная эротическая книга Библии. Довольно удивительно, что Римский собор допустил ее в официальный канон. С ней связан один забавный факт. В Библии короля Иакова, то есть в самом известном переводе на английский, наверху каждой страницы имеется комментарий. «Песни — восхитительное поэтическое описание полового влечения между женщиной и мужчиной». И что же нам говорит христианский комментарий сверху? «Взаимная любовь Христа и его церкви». Бесподобно. И крайне типично для богословского мышления. Не замечать того, что сказано на самом деле, и во всем видеть символы и аллегории. В Библии Края Иакова есть страницы, написанные превосходным английским языком. Книга «Экклесиаста» как минимум не уступает песне песней, хотя поэзия там полна уныния и разочарованности. Если вы хотите прочесть что-нибудь из Библии, рекомендую вам эти две книги «Экклесиаста» и «Песнь-песни». Только убедитесь в том, что читаете версию короля Иакова. Переводы на современный английский попросту бесполезны. В смысле, как поэзия. Но они могут принести пользу, если вы хотите лучше понять, что именно говорится в древнееврейском оригинале. А это, вероятно, поможет вам понять эти вещи, которые религиозные наставники предпочли бы оставить для вас непонятыми. Если вы не знаете, о чем я, подождите до главы 4. Эти две мои любимые библейские книги — «Экклесиаст» и «Песнь песней» не претендует на историзм, в отличие от других книг Ветхого Завета, таких как, например, книги «Бытия», «Исхода», «Царей» или «Паралимпоменон». Книга «Бытия», «Исход», «Левит», «Книга чисел» и «Второзаконие» называются в христианстве пятикнижием, а в иудаизме — торой. Традиционно принято считать, что эти книги написаны Моисеем, но ни один серьезный исследователь так не думает. Как и в историях про Робин Гуда и его веселых молодцев или про короля Артура и рыцарей Круглого Стола, в Пятикнижии, быть может, прячутся какие-то смутные фрагменты подлинных событий, но нет ничего, что действительно можно было бы назвать историей. Великий, передаваемый из поколения в поколение миф еврейского народа, повествует о египетском пленении евреев, об их героическом освобождении и уходе в землю обетованную. Этой землей был Израиль, страна, текущая молоком и медом которую Бог пообещал евреям, из-за которой они сражались с племенами, уже жившими там. Библия настойчиво повторяет эту легенду. А предводителем, выведшим евреев из Египта в обетованную землю, считается Моисей, тот самый Моисей, кто, согласно их верованиям, был автором пяти первых книг Библии. Вы, вероятно, полагаете, что такое масштабное событие, как порабощение целой нации и ее массовое переселение много поколений спустя, должно было оставить следы в археологической летописи и в письменной истории Египта. К сожалению, ни тех, ни других следов нет. Не существует никаких свидетельств, подтверждающих хоть что-нибудь, что напоминало бы египетский плен евреев. Судя по всему, этого пленения никогда не было, хотя легенда о нем наложила глубокую печать на всю иудейскую культуру. Когда в Библии упоминается Господь или Моисей, то часто вслед за этим идет «что вывел нас из Египта» или аналогичную по смыслу фразу. Этот предполагаемый исход из Египта евреи отмечают каждый год праздником Песах. Его история, будь то правда или вымысел, весьма некрасива. Бог хотел, чтобы египетский царь, фараон, освободил рабов-израильтян. Вы можете подумать, что в Божьей власти было чудесным образом заставить фараона принять соответствующее решение. Как мы увидим, Бог поступил с точностью до да наоборот. Он вначале припугнул фараона, наслав на Египет десять казней. Каждая следующая казнь была отвратительнее предыдущей, так что в конце концов фараон сдался и отпустил рабов. В числе напасти было нашествие жаб, наказание язвами и нарывами, нашествие саранчи и тьма, опустившаяся на трое суток. Заключительная казнь стала решающим аргументом. Это как раз и ее годовщину отмечают при праздновании Песаха. Бог убил старшего ребенка в каждой египетской семье, но прошел мимо жилищ евреев, чьих детей пощадил. Книга «Исход», 12 глава, 27 стих. Сынам Израилевым было велено пометить дверные косяки кровью ягненка, чтобы ангел смерти мог узнать, какие дома он не должен трогать в ходе своего убийственного пиршества. Казалось бы, Бог, будучи всемогущим и всеведущим, и так мог бы различить, где чей дом. Но, видимо, автор счел, что кровь агнесов добавит истории приятного колорита. Как бы там ни было, именно это легендарное событие до сих пор празднуют евреи по всему миру. На самом деле фараон уже раньше готов был сдаться и отпустить израильтян, что было бы очень кстати, поскольку тогда все эти ни в чем не повинные дети остались бы в живых. Однако Бог умышленно воспользовался своими волшебными чарами и заставил фараона упорствовать, чтобы иметь возможность наслать на египтян еще несколько казней и этими знаменями показать им, кто тут главный. Вот что он сказал Моисею. «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас,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 в освобождении евреев, специально, чтобы иметь возможность осуществить свою затею с прохождением мимо их домов. Он даже заранее предупредил Моисея, что собирается заставить фараона сказать «нет». В результате невинными жертвами стали все первенцы египтян, которые были убиты богом. Как я уже говорил, это неприятная история, и можно только порадоваться тому, что она никогда не происходила в действительности. По сравнению с сомнительным египетским пленом, рассказ о другом вавилонском пленении евреев намного достовернее. Тут имеется масса подтверждений. В 605 году до нашей эры вавилонский царь Навуходоносор -э -цар, осадил Иерусалим, вывел с собой множество евреев. Примерно 60 лет спустя Вавилон был в свою очередь завоеван персидским царем Киром великим. Тот позволил евреям вернуться на родину, что некоторые из них и сделали. Именно в эпоху, примерно соответствующую Вавилонскому плену, и было написано большинство книг Ветхого Завета. Так что если вы вдруг думали, будто истории про Моисея, Давида, Ноя и Адама сочинены людьми, хорошо знакомыми с тем, что там якобы происходило, подумайте еще раз. То, что в Ветхом Завете выдается за историческое повествование, по большей части было написано между 600 и 500 годом до нашей эры, на много веков позже излагаемых событий. О времени, когда на самом деле писался Ветхий Завет, нам дают подсказку анахронизмах в его тексте. Анахронизмом называют какую-либо деталь, которая неожиданно всплывает в неподходящую эпоху. Скажем, когда актер, играющий в костюмной постановке из жизни Древнего Рима, забывает снять наручные часы. Вот и в книге «Бытия» есть прелестный анахронизм. Там утверждается, будто Авраам владел верблюдами. Однако археологические свидетельства говорят о том, что верблюды были одомашнены только через много столетий после предполагаемой смерти Авраама. И, судя по всему, одомашнены они были именно во времена Вавилонского пленения, то есть тогда, когда книга Бытия и была написана. Что же в таком случае можно сказать о мифах, изложенных в начале книги Бытия, об Адаме и Еве или о Нуевом ковчеге? Но история Ноя напрямую происходит от вавилонского мифа, легенды об Утнапиштиме, что неудивительно, раз книга «Бытия» датируется периодом вынужденного пребывания евреев в Вавилоне. А впервые эта легенда появляется в эпосе о Гильгамеше, где повествуется о том, как мифический шумерский царь Гильгамеш, искавший способы остаться бессмертным, услышал рассказ о великом потопе из уст самого Утнапиштима. Вавилоняне, как и шумеры, были политеистами. По их версии того же эпоса, боги решили устроить чудовищное наводение, чтобы утопить все человечество. Но один из богов, повелитель Вод-Эа, у шумеров Энки, предупредил Утнапиштима и посоветовал ему построить огромный корабль. Окончание истории практически совпадает с вариантом Устройство Устройства размера ковчега подробно расписаны. Животные всех видов были взяты на борт. Голубь, ласточка и ворон отправлялись проверить, не спадает ли вода. Корабль причалил к вершине горы и так далее. В другом месопотамском варианте мифа о потопе в роли Ноя выступает персонаж по имени Атрахасис. А причиной, почему богам захотелось утопить людей, послужило наше излишне шумное поведение. Все эти истории различаются некоторыми деталями, но суть у них одна и та же. Близкородственная легенда есть и в греческой мифологии. Царь богов Зевс в гневе решил уничтожить человечество. Он затопил землю, и все утонули. Точнее, все, за исключением одной пары. Девкалиона и его жены Пирры. Те спаслись в плавучем сундуке, в конце концов, причалившем горе Парнас. По всему миру распространены исходные мифы о Великом потопе, в котором удалось выжить только одной семье. В легенде древних жителей Мексики, ацтеков, двое спасшихся. Кокс-кокс и его жена плавали, укрывшись в полом древесном стволе, чтобы затем, как и Ной, высадиться на вершине горы и, спустившись оттуда, заселить мир заново. Прибывая в блаженном неведении насчет вавилонских политеистических корней сказки про Ноя, придерживающиеся буквального прочтения Библии христиане из штата Кентукки, собрали деньги, к слову, необлагаемой налогами, чтобы построить из дерева гигантский в ковчег, открытый для платных посещений. Казалось бы, им стоило чуть больше задуматься о содержании легенды. Если бы она была правдой, места обитания разных видов животных соответствовали бы порядку их расселения из той точки, куда библейский ковчег в конечном итоге причалил, когда вода стала убывать, то есть от горы Арарат в Турции. В действительности же мы видим, что на каждом континенте и острове есть свои, только для него характерные животные. Сумчатые в Австралии, Южной Америке, на Новой Гвинеи. Муравьеды и ленивцы в Южной Америке, лемуры на Мадагаскаре. О чем они там в Кентукки думали? Может, воображали, будто господин и госпожа кенгуру выскочили из ковчега и в припрыжку помчались до самой Австралии, не произведя по дороге ни одного кенгуренка? Добавим сюда еще и господину и госпожу Вомбат, господина и госпожу Тасманийский Волк, господина и госпожу Тасманийский Дьявол, господина и госпожу Кроличий Бандикут и множество других сумчатых, которых не найти нигде, кроме Австралии. При этом каждый господин и каждая госпожа Лемур по паре на каждый вид из 101 двинули прямиком на Мадагаскар и никуда больше. А неужели господину и госпожи Ленивец пришлось ползти, да как медленно, до самой Южной Америки? На самом-то деле, разумеется, все животные, так же, как и их ископаемые останки, находятся именно там, где им и полагается быть, в соответствии с принципами эволюции. Это стало одним из главных доказательств среди тех, что использовал Чарльз Дарвин. Предки сумчатых животных независимо эволюционировали в Австралии на протяжении миллионов лет, дав начало множеству различных ветвей этой группы – кенгуру, коалам, опоссумам, квоккам, кускусам и прочим. Другой набор млекопитающих развивался в Южной Америке, разделившись через миллионы лет на ленивцев, муравьедов, броненосцев и им подобных. Еще один набор видов, включая всех лемуров, возник на Мадагаскаре и так далее. Предания об Адаме и Еве или Ануе с его ковчегом не являются историческими, и ни один образованный богослов не считает их таковыми. Как и другие подобные им бесчисленные сказки, встречающиеся по всему свету, это так называемые мифы. В мифах нет ничего плохого. Некоторые из них красивы, и большинство интересны, но они не история. К сожалению, многие невежественные люди, особенно в США и мусульманских странах, думают иначе. Мифы есть у всех народов. Те два, о которых я только что упомянул, это еврейские мифы, ставшие чрезвычайно знаменитыми повсеместно, просто потому, что им довелось попасть в священные каноны иудаизма, христианства и ислама. Нам редко бывает что-либо известно об истоках древних мифов. Возможно, в некоторых случаях это изначально был рассказ о каком-то реальном событии, скажем, об отважном поступке некоего местного храбреца вроде Ахилла или Робин Гуда. Или же одаренный богатым воображением рассказчик развлекал собравшихся вокруг костра слушателей, травил байки, которые могли быть как переиначенным изложением действительно, имевших некогда место фактов, так и просто забавной выдумкой, наподобие повести о Синдбаде-мореходе. Такому рассказчику ничто не мешало пользоваться уже знакомыми аудиторией героями более ранних мифов, образами вроде Геракла, Хила, Аполлона, Тесея или, если взять ближе к нашим с вами временам, персонажами вроде «Братца-кролика», «Супермена» или «Человека-паука». Кроме того, рассказчик мог задумывать свои истории так, чтобы они не просто были занятным вымыслом, но и несли какое-нибудь назидание. На манер басины Зопа или притчи Иисуса о добром самаритянине. В мифах зачастую есть что-то от сновидений. Возможно, иногда они возникали, когда первоначальный автор пересказывал кому-нибудь свой сон. На протяжении человеческой истории многие люди считали, что их сновидения полны смысла. С нам приписывали способность предвещать будущее. Австралийские аборигены ведут происхождение своей мифологии о таинственной начальной эпохе, называемой «временем сновидений». Чтобы не лежало в основе той или иной истории, правда или выдумка, притч или сон, эффект испорченного телефона приводит к тому, что из поколения в поколение история в ходе многочисленных пересказов видоизменяется. Благородные деяния становятся преувеличенными, зачастую требующими сверхчеловеческих способностей. Иногда происходит замена имен, подобно тому, как персонаж шумерской легенды Утнапиштим стал ноем в ее еврейском пересказе. Искажаются самые разные подробности. Сменяющие друг друга рассказчики улучшают историю, переделывая всевозможные детали так, чтобы она становилась увлекательнее или чтобы точнее соответствовала их собственным исходным представлениям и заблуждениям или просто чтобы ее события лучше ложились на характер уже полюбившегося слушателям героя. Поэтому, когда историю, наконец, записывают, в ней мало что остается от начального варианта. Она становится мифом. Формирование мифа может быть очень быстрым. Нам это известно благодаря тем захватывающим примерам, которые возникли на нашей памяти, так что мы могли воочию наблюдать их рождение и преобразование. Существует так много мифов о том, как Элвеса Пресли видели живым, что это могло бы заставить вас настороженнее относиться к аналогичным историям о воскресении Иисуса. Мой любимый пример современных мифов — так называемые каргокульты, встречающиеся на Новой Гвинее и различных меланезийских островах Тихого океана. В годы Второй мировой войны многие острова были заняты японскими, американскими, британскими или австралийскими войсками. Американские форпусты богато снабжались продуктами питания, холодильными камерами, радиоприемниками, телефонами, автомобилями и прочими полезными вещами. Нечто подобное. Богатые поставки для колониальных администраций, миссий и так далее началось еще в XIX веке, но в военное время это явление приняло такой размах, что островитяне были особенно изумлены. Они никогда не замечали, чтобы кто-нибудь из чужаков выращивал съедобные растения, мастерил автомобили или холодильники, да и вообще делал что-либо полезное. Однако же чудесные предметы не прекращали поступать падать с неба. С неба они в годы войны падали в буквальном смысле, прилетая на больших грузовых самолетах. Островитянам казалось очевидным, что все эти восхитительные грузы присылают или боги, или предки, которым поклонялись как богам. А поскольку захватчики никогда не занимались никаким полезным и производительным трудом, значит, все их действия — это религиозные церемонии с целью ублажить карга богов и убедить их сбросить еще больше небесной провизии. Поэтому аборигены попытались эти церемонии имитировать, дабы угодить карго-богам. Что же именно они сделали? Ну, им было ясно как день, что аэродром, раз грузовые самолеты садятся именно там, является неким святым благословенным местом. Вот и островитяне решили сделать свой собственный аэродром на лесной поляне, укомплектовав его поддельными диспетчерскими вышками, поддельными радиомачтами и поддельными самолетами на поддельной взлетной полосе. После войны, когда военные базы были свернуты и грузы перестали прилетать с небес, туземцы стали ждать Второго пришествия. Они удвоили свои усилия, чтобы ублажить карго-богов и возвратить утраченные, но достопамятные времена славного благоденствия. Карго-культы независимо возникали десятки раз на многих островах, значительно удаленных друг от друга. Некоторые из этих верований все еще сильны. На острове Танна в Ануату до сих пор существует сходный культ Джона Фрума, мифической личности мессианского толка, которая, по убеждению островитян, однажды вернется, чтобы позаботиться об их народе. Как и Иисус. Имя это, по-видимому, взялось от какого-то американского солдата, назвавшегося Джоном из Америки. Джон From America. В американском варианте английского языка «from» звучит как «from», рифмуясь со словом «come». Приверженцы другой разновидности того же культа поклоняются Тому Неви, Как одно, так и другое имя могло привиться к персонажу, созданному на основе какого-то более древнего туземного божества. Подобно тому, как Утнапиштим стал Ноем. Еще один культ, все на том же острове Танна, обожествляет принца Филиппа. В данном случае поводом для поклонения стали не грузы с провизией, а высокий красивый морской офицер, наверняка казавшийся ослепительным в своем белом мундире и достаточно богоподобным, чтобы толпы приветствовали его, где бы он ни появлялся. Все это, вероятно, послужило толчком для того, чтобы испорченный телефон начал свою работу. Миф о Филиппе сильно распространился с тех пор, как принц посетил остров в 1974 году, и сегодня, в 2018-м, некоторые из тамошних жителей по сей день с нетерпением ждут его второго пришествия. Эти новые религиозные культы дают хорошее представление о том, с какой легкостью могут зарождаться мифы. Вам не приходилось видеть фильм «Житие Брайна» по Монти Пайтону? Главного героя Брайна по роковой ошибке принимают за мессию. Улепетывая со всех ног от толпы боготворящих его фанатиков, он роняет флягу из тыквы и теряет одну из своих сандалий. Почти сразу же в стане почитателей происходит раскол, и они делятся на две соперничающие группировки. Одна поклоняется священной сандалии, а другая — священной тыкве. При случае обязательно посмотрите этот фильм. Он, в самом деле, очень смешной, а кроме того, превосходная сатира на то, каким образом возникают религии. Дэвид Аттенборо, человек, которым я восхищаюсь и которым, полагаю, восхищаются все, рассказывает о том, как он на острове Танна имел беседу с неким Сэмом, верующим в Джона Фрума. Аттенборо обратил внимание Сэма на то, что прошло уже 19 лет, а второе пришествие Фрума так и не наступило. «Сэм поднял на меня глаза». «Если ты ждать Иисуса Христа две тысячи лет, а он все не приходить, то и мне можно подождать Джона дольше девятнадцати лет». В словах Сэма была своя правота, хотя он и ошибся, приняв Дэвида Аттенбора за верующего христианина. Ранее христиане думали, что второе пришествие Иисуса состоится еще при их жизни, и сам он, если судить по приведенным в Евангелиях его словам, или, по крайней мере, словам тех, кто излагал его учение, думал точно так же. Мормонство — вот еще одна из относительно молодых религий, которая, в отличие от карго-культов или веры воскресшего Элвиса, распространилась по всему свету, став богатой и могущественной. Ее основал Джозеф Смит, житель штата Нью-Йорк. Он заявил, будто в 1823 году ангел по имени Мороний сообщил ему, где зарыты некие золотые пластины со старинными письменами. Смит якобы выкопал их и перевел письмена с древнеегипетского языка на английский при помощи волшебного камня в магической шляпе. Когда Смит заглядывал в шляпу, камень открывал ему смысл написанного. Этот перевод был опубликован в 1830 году. Удивительно, но его английский язык не тогдашний, а архаичный. Язык Библии короля Иакова, то есть более чем 200 летней давности Марк Твен пошутил, что если выкинуть из книги Мормона постоянно повторяющиеся и случилось так, она ужмётся до размера в брошюрке. В чём же дело? Что за дурака Смит решил свалять? Или он считал, что Бог изъясняется по-английски? Да не просто, а на английском языке XVI столетия. Это напоминает мне историю, возможно, вымышленную, но очень вирусную, как байка о куклах, наполненная гелием, про Мириам А. Фергюсон бывшую некогда губернатором Техаса. Выступая против признания испанского официальным языком штата, она якобы заявила «Раз английский подходил Иисусу, он подойдет и мне». На первый взгляд, сам факт использования Джозефом Смитом архаичной формы английского языка уже мог бы вызвать подозрение в самозванстве, особенно если учесть, что ранее Смит был осужден за мошенничество. Тем не менее, ему быстро удалось найти последователей, коих теперь миллионы. Вскоре после того, как в 1844 году Смит был убит, его культ, возглавленный харизматичным лидером по имени Бригам Янг, вырос в крупную новую религию. Подобно Моисею, видите, как одни мифы заимствуют идею у других, более старых. Янг повел своих сторонников скитаться в поисках обетованной земли. Землей этой оказался штат Юта. Сегодня главным образом мормоны им и управляют, а их религия завоевывает мир именуясь Церковью Святых Последних Дней, или СПД. В Солт-Лейк-Сити есть колоссальных размеров мормонский храм, и еще не менее сотни громадных храмов в других городах Америки и по всему миру. Мормонизм больше не относится к культам местного значения, вроде культа Джона Фрума на Вануату. Среди мормонов есть преуспевающие руководители американской промышленности, мужчины в костюмах и с университетским образованием, один из которых чуть было не стал президентом США. От мормонов требуют, чтобы они отдавали церкви 10% своих доходов, и потому она сделалась баснословно богатой, в чем вы можете убедиться, взглянув на ее великолепные храмы. Однако эти процветающие мормонские джентльмены верят в вещи, абсурдность которых доподлинно известна и научно доказана, в совершеннейшую и полностью выдуманную чепуху. Например, в книге Мормона подробно рассказывается, что коренные американцы произошли от израильтян, переселившихся в Северную Америку, Около 600 года до нашей эры. Анализ ДНК окончательно подтвердил и без того очевидную ложность таких представлений. Вы опять-таки, возможно, подумаете, только этого уже хватило бы, чтобы убедить Мормона в том, что Смит был жуликом. Ничего подобного. Все и того хуже. Через несколько лет после выхода книги Мормона Смит заявил, что перевел ряд древнеегипетских документов, найденных в Египте неподалеку от ФИФ и купленных неким коллекционером. Свой перевод Смит опубликовал в 1842 году под заголовком «Книга Авраама», утверждая, что в документах описывается жизнь Авраама и его путешествия в Египет. Книга содержит множество, нескончаемые страницы подробностей молодости Авраама, а также сведения по истории астрономии египтян. В 1880 году написанная Смитом книга Авраама была официально канонизирована Мормонской церковью. Специалисты по египетским иероглифам давно подозревали, что перевод Смита — фальшивка. Как выразился в 1912 году в одном из писем хранитель Нью-Йоркского музея Метрополитен, книга Авраама — чистейшей воды подделка, нагромождение нелепости от начала и до конца. Однако ничто не мешало благочестивым мормонам по-прежнему верить этой книге, поскольку исходные папирусы считались утраченными в 1871 году при пожаре в Чикагском музее, где они хранились. К несчастью для Джозефа Смита не все они оказались уничтожены. Некоторые вновь обнаружились в 1966 -м. К тому времени ученые уже понимали язык, на котором написаны эти документы. Когда они были должным образом переведены знатоками древнеегипетского, причем как мормонскими, так и не мормонскими, выяснилось, что речь там идет совершенно о других вещах, вообще никакого отношения к Аврааму не имеющих. Перевод Смита был искусной и, несомненно, умышленной мистификацией. Итак, нам доподлинно известно, что Смитовская книга Авраама – подложный перевод подлинных рукописей. Нелогично ли будет и более ранний его перевод книги Мормона, сделанной при помощи волшебного камня и магической шляпы, с золотых пластин, затем загадочно исчезнувших, так что кроме него никто их не видел, тоже счесть фальшивкой? Вы думаете, Мормоны поняли бы, к чему я клоню? Да даже откровенная и бессовестно сфабрикованная книга Авраама не смогла поколебать их веру. Я склонен считать это проявлением могущества идеи, внушенных в детском возрасте. Людям, воспитанным в какой-либо религии, очень трудно от нее отделаться. Следовательно, они передают ее следующему поколению, а дальше все по новой. Сегодня церковь святых последних дней одна из самых быстро растущих в мире. Подумайте об этом, и, возможно, вам станет яснее, каким образом в более раннюю эпоху, когда не было ни газет, ни интернета, ни книг и вообще ничего, кроме устно передававшихся слухов, культ Иисуса — рождение от девственницы, чудеса, воскресение, вознесение на небеса и все остальное — смог так быстро пойти в гору.